Глава четвертая. Он. Зря испугался. Через мгновение, показавшейся мне целой вечностью, я очнулся на траве какого-то странного мира. Все вокруг казалось мне странным, необычным. Даже неизведанные зеленые растения были жестче колючее, чем в родном мире. В следующий миг закружилось. Шум сбивал с ног, хоть я и по-прежнему лежал на земле. Неизвестный гул, гудки, выкрики, странные жужжания и еще куча звуков, которые я не мог ни описать, ни осознать. Как в этом мире вообще можно жить, а не существовать? Не рисковал и не торопился вставать. Невозможный гам не давал подняться, сводя с ума. Уши заныли, голова медленно начинала трещать, грозясь лопнуть от обилия дикого грохота. Сумасшествие какое-то! Не мог подобрать слова, чтобы описать то, куда попал. Зрачки расширились, и вмиг захотелось разбить вторую стеклянку зельем, чтобы вернуться домой, в свою хижину. Разыскать ведьму и вернуть деньги. Икнул. Я подписал магический договор. Не уничтожит меня разгневанная ведьма, так убьют мои обязательства. Не стоило оставлять кровь на сомнительных пергаментах. Оглянулся и чуть не сошел с ума окончательно. По дороге ездили чудные средства передвижения. Я догадался об этом по колесам, они были схожи с нашими телегами в которые мы запрягали лошадей. Но кто тянул эти устройства? И почему они так невыносимо жужжали? И никто этого не замечал. Неужели мой слух слишком чуткий для нахождения здесь? Вгляделся, напрягая зрение. Сквозь прозрачные стекла заметил людей, которые управляли штуками. Темная магия, не иначе. Или все-таки тот самый «Прогресс»? А как объяснить огромные коробки, сделанные из неизвестного материала? Неужели это людские дома? или что-то иное. Заметил, как отворилась дверь, и один из людей нырнул во тьму огромной коробки. — Мужчина, с вами все в порядке? — поинтересовалась хорошенькая молодая девушка, склонившаяся надо мной. Вздрогнул. Мысли улетучились. Я уставился на незнакомку, которая была, ну, очень странно одета. Подобие юбки, которая почти ничего не прикрывала, сильно напрягала меня неподготовленного. Неужели здесь так принято? Это слишком... «Грязно. Оставь его, на курице, а потом валяются, где не попадя». Тут же осудила меня проходящая мимо старая ведьма. Не понял и половины ее слов, хотя и переводчик работал исправно, но значений я не знал. Вздохнул. Одно понял точно. Даже здесь меня судили все, кому не лень. Даже если я ничего им не сделал. По одному только внешнему виду. «Все в порядке». Вздохнул, все-таки поднявшись. Я просто споткнулся. Видимо, здесь нельзя лежать на траве. Не принято. Оно и не мудрено. Слишком жесткое и неудобное. А кого косплейте? Молодая девушка не хотела от меня отставать. А я завис, не зная, что ей ответить. Мой переводчик вновь не смог объяснить значение иномирного слова. Кое-как, отвязавшись от чересчур участливой девушки и достав клок шерсти сбежавшего фамильяра, Был готов проклясть ведьму. Жаль, что не умел делать подобное. Весьма неуважительное и пренебрежительное отношение с ее стороны. Впрочем, так всегда относились к оборотням-хищникам. Сунуть вещь искомого, чтобы он по запаху нашел беглеца, словно мы не люди вовсе. Был унижен законами и правилами своего мира. Уважающие себя маги предлагали поисковые зелья, а ведьма не стала заморачиваться и сунула мне шерсть. Как будто я пес какой-то, ищейка. Я — волк. Волк. Вздохнул. Закрыл глаза. Внюхался в клок меха. А затем попытался отыскать в воздухе хоть какой-то след. Сначала оторопел от обилия новых запахов. Конечно, в звериной форме было бы быстрее, но пугать здешнюю молодежь не захотелось. Я, несмотря ни на что, лучше их. Я буду стараться думать о других, даже если остальные будут только искать новые способы унизить меня. Я не буду опускаться до их уровня. Вскоре я все же учуял запах. Он был очень слаб, потому что перекликался с сотнями других, менее приятных и крайне непонятных. Открыл глаза, понимая, что сейчас они светятся необычным красным свечением. Но пусть и это спишут на какой-то там косплей. «Беглец, я иду к тебе».